Глава 7. Конец света у каждого свой В Фесварте, как огня, боялись трусливого бога, который должен был прийти и уничтожить все оружие. Ведь какая хорошая война без мечей и копий! В Ченке ожидали дракона, своими крыльями призывающего последний ветер. В одном из окраинных миров концом света считалось появление на публике особей женского пола в одинаковых нарядах потому что как жить после такого действительно непонятно. К нам апокалипсис пришел в виде голых и крепких великанов. Я смотрел на переплетение гипертрофированных мышц, и внутри зарождалась паника. Да, нас заметно больше сотни. Но почему мне кажется, что в противостоянии с тремя десятками первосуществ количество будет совсем невесомым фактором? Помимо изначальных вратарей позади застенчиво топтались ушедшие в последний путь агонитеты. Их можно было отличить по более скромному размеру. Но даже сейчас они выглядели намного внушительнее ворчуна. Сдается мне, изначальная пыль чуток повлияла на рост оболочки. Но это пустяки. Меня больше волновало другое. Ребята как-то совсем не собирались останавливать первосуществ. Скорее даже наоборот решили присоединиться к сильной стране. Я хотел съязвить в сторону Арея по этому поводу, но язык попросту отнялся. А когда казалось разверзлись небеса и громыхнуло над замком, многие сами собой подкосились. Только это был не предвестник бури. Просто один из первовратарей, тот что поближе и повыше остальных, раза в три больше меня, стал говорить. «Где распорядитель?» Если честно, занимая я эту невезучую должность, то после подобного вопроса спрятался бы за плечами товарищей, пригнулся и стал ползти в противоположную от интересной дискуссии сторону, желательно накрывшись белой простыней, чтобы не создавать панику. Но брат-распорядитель либо отличался необычайной храбростью, либо притупленным инстинктом самосохранения потому что поднял руку и сделал полшажочка вперед. Бедняга, кстати, все еще держал ком, когда эта глыба под названием первовратарь приблизилась к нему. Из-за своего могучего роста пробужденное существо как раз доставало до стен. И теперь, получается, находилось на одном уровне с распорядителем. Последний даже толком понять ничего не смог. Крепкие руки смели его и раздавили точно переспелый фрукт. Все произошло столь стремительно, что никто и охнуть не успел, не то что броситься на защиту брата. Однако более всего поразило невероломство и жестокость проснувшегося. Первовратарь обладал еще одной любопытной особенностью. Он поглотил распорядителя. Не пыль, которая хлынула из оболочки, как из дырявого мешка, а именно матрицу. Тонкая, почти невидимая дымка отделилась от пустых доспехов и стала окутывать проснувшегося. Всего пара мгновений, и она пропала. «Это он!» — дрожащим голосом сказал Ворчун. Я боялся, наверное, больше всех, но не спросить не мог, поэтому с трудом оторвал язык от гортани и задал вопрос. «Он — это кто?» «Ка», — ответил вместо Аганитета Арей. «Кайн, в смысле? Тот самый персонаж, который убил своего брата?» Ты же вроде говорил, что его и ему подобных создатель смял как глину, а потом сделал нормальных вратарей. Это был скорее образ. Не смял, после заточил в чертоге. И Ка не просто убил, а поглотил матрицу брата. Это рассердило создателя еще больше. И вообще, может, ты помолчишь немного? Да пожалуйста. Ка между тем отбросил доспехи распорядителя, и те, жалобно звякнув, упали рядом со стеной. «Нет, не везет нам с этой должностью. Она прямо какая-то расстрельная. Хоть ворчуна на нее ставь». Первовратарь, теперь мы определились, кто у них главный. Поднял выпавший ком, повертел его и убрал в инвентарь. А после расправил и без того широкие плечи и заговорил. «Ты был прав, маленький брат. Ядро в упадке». Эманация, пронзившая всех вратарей, была такой силы, что мы обратились к тому, кому адресовались эти слова. Охотник примостился с единственным выжившим соратником у аганитетов. Из-за скромного размера оболочки предателей сразу не заметили. «Те, кто смеет называть себя вратарями, довели наш дом до такого плачевного состояния!» продолжал громыхатька. «Создатель! Этого ли ты хотел?» Проснувшийся картинно возвел руки к небу, будто действительно ждал ответа. Понятно, что того не было. Но говоривший постоял еще пару секунд, усмехнулся и стал рассматривать нас. «Он не ответит!» Творец растворился в своих созданиях. Мы и есть теперь Создатель. Я скажу, что будет дальше. Мы наведем порядок во всей Вселенной. Поставим все миры на колени и заставим поклоняться Ядру. «Покажем, кто обладает настоящей силой!» «Я воль, мой фюрер!» «Прости, Ворчун, но я временно отниму у тебя звание самого большого му...» «Тут кандидат посерьезнее выискался». Вот и Арей как-то очень грустно покачал головой. «Мол, я же говорил...» И охотник, почувствовавший, что свежий бриз после штиля грозит усилиться до шторма, поспешил вмешаться. Мудрыйка, я рискну напомнить, что наибольшую угрозу для вселенной представляют не смертные, а иномирцы, которые. Маленький брат. Жестом нетерпящим препирательства остановил хмуро-здоровяк. Ты сделал много, освободил нас, рассказал обо всем, что здесь творится, но мой тебе совет. В дальнейшем не путайся под ногами. Всем смиренным найдется место в новой вселенной. Однако кроить ее буду я сам. И до этих самых иномирцев мы доберемся. В свой черед. На охотника было больно смотреть. В этот самый момент я почти простил ему все. Однако вряд ли остальные забыли, что благодаря его инициативе, помимо твари, о которых как-то все сразу забыли, у нас появилась новая головная боль. Да не простая мигрень, а палач со здоровенным топором, стоящий над твоей макушкой. Я предлагаю... «Один раз!» — продолжал первовратарь громовым голосом. «Каждый из вас может пойти со мной. Стоит лишь преклонить колено. Я требую беспрекословного подчинения, но щедро вознагражу преданных мне малых братьев». «Что скажете?» Нет, дядя был большой и сильный, однако дипломатом оказался еще более хреновым, чем я. А это умение вообще уникальное. Он не подстраивался под собеседника, скорее наоборот ждал обратного. Я понимаю, те первосущества рядом с ним приняли его как альфа-самца. Может, опасались или считали, что он не такой уж и плохой руководитель? Но наши вратари — это отдельная история. Мы созданы уже после этих громил. Были, так сказать, версией 2.0, исправлены и дополнены. Честь и законопослушность, кроме разве что меня, впитались сырой пылью. Даже отступники, которые вроде как были своего рода багом, очень сильно склонялись к правилам создателям установленным. Вот скажи кому-нибудь из них, что надо кошмарить смертных, потому что гладиолус. Не поймут. А, это не просто так, а за награду? Но ведь вратарям вроде ничего, кроме пыли, и не надо. И еще вот очень смущало обращение малые братья. Я его переименовал в братья наши меньшие, что означало, извините, пацаны, но с вами никто считаться не будет. Поэтому, собственно, никакого воодушевления словака не вызвали толп желающих встать на колени не образовалось. Более того, никто даже с места не сдвинулся и голову не повернул, наблюдая за реакцией соседа. Говоря грубо, дипломатически К обделался, только либо не понял, либо сделал вид, что ничего критического не произошло. Правда, судя по его недоброму взгляду, сейчас проверять штаны придется нам, Проснувшийся видел во вратарях перед ним угрозу большую, чем в иномирных тварях. Оно и понятно. Братья, пусть и младшие, они вот здесь стоят. Они известные особи, о которых рассказывали страшилки, где-то далеко. И тут в матрице что-то щелкнуло. А что, если действительно попробовать? Какая разница, от кого умирать? Мое исчезновение вряд ли кто-то заметил. Не до того было. Я же появился в Атрайне неподалеку от Червоточины. Как же расцвел Атрайн при Ворчуне, аж слезы на глазах наворачиваются. Шучу, конечно. Но вот черный портал очень сильно вырос в размерах. Я даже попытался сопоставить величину Червоточины и тело главы намирцев. По всему выходило, что вроде время еще было. А вот на то, чтобы спасти вратарей, просто разглядывая красивых белых особей, нет. Поэтому я быстро зашагал к ним. Братья, прежде замершие в оцепенении, стандартная поза вратарей на страже, попытались дернуться, но я рукой остановил самых нетерпеливых. Бедняги даже не представляли, что конкретно нависло над ядром. Отсиживаются тут, наблюдая за красивым и редким явлением будущей гибели нашей Вселенной. Везет же им. По большому счету, меня не мог никто остановить. Почти все вратари рядовые, из инструкторов только один брат. И что он скажет равному себе? «Да ничего. К тому же всем известно, что седьмой тип с придурью далеко не легкой формы. И если что-нибудь придумал, то обязательно выполнит. Вот ребята и смотрели, не пытаясь меня спасти. Кстати, наблюдали не только они. Чем ближе я подбирался к червоточине, тем больше затихали твари. Щупальца не так проворно ласкали пожухлую траву, а тела почти не двигались. Я их понимаю». К присутствию вратаря они привыкли. Первое время пытались нападать, только братья тут же улепетывали в ядро, согласно директивам Ворчуна. Вот и на мирцы в конечном итоге и плюнули, смирились. А тут внезапно смертник пожаловал. Да еще идет так уверенно, будто у него есть какой-то план. Если честно, намерения и правда были вполне серьезные. Нет, я не собирался жениться на особях. Лишь раздумывал хватит ли пыли на задуманное. С одной стороны, оболочка сейчас забита под завязку, но неизвестно, сколько белых товарищей решат присоединиться к общему веселью. Выдержки иномирцев можно было позавидовать. Они до последнего стояли, не шелохнувшись, и только когда стало понятно, что наглец не собирается просто подразнить их, а целенаправленно двигается к червоточине, рванули навстречу. «Я даже еле успел активировать Архонта». Признаться, в этой боевой форме нахлынувшее Белое озеро стало не таким страшным. Просто будто на сафари из закрытого грузовичка смотришь в сторону немножко злых львов. Ладно, очень злых, которые уже приблизились и пытаются опрокинуть твою машину. Отростки опутывались такой скоростью, что даже сопротивление, которое можно было условно назвать мышечной реакцией, ни к чему не привело. Я успел разок дернуться, прежде чем оказался связан по рукам и ногам, и обездвижен чего уж там. Будто гигантская анаконда оплела тело тщедушного павиана, сунувшегося в мутную воду. Нечто огромное и бесформенное, потому что конкретную тварь уже не было возможности отделить от белесого месива, поволокло меня в червоточину. Даже догадываюсь, к кому. Не дожидаясь начала самой аудиенции, я сконцентрировался. Задуманное, тем более в текущем положении, требовало огромных сил. И хуже того, что мне было непонятно, сколько существ сейчас придется перемещать. Оболочка напряглась. Это напоминало попытку завести машину с залитыми свечами. Ну же, ну же! Я чувствовал, как начинает утекать пыль. Системе было все равно, получилось у тебя или нет. За попытку снималось столько же, сколько за успешный телепорт. Я заревел от колоссального напряжения, и только тогда голубое небо отрайно сменилось свинцовыми тучами ядра. И даже облегчение не наступило. Лишь усталость и опустошенность. По звукам вроде еще тихо, значит, успел. Я свалился прямо под стены замка вместе со всеми иномирцами, которых переместил. Помнится, в прошлый раз при попытке перемещения одной лишь полукровки, это я прорис. Меня ожидала фиаско. Но теперь седьмой был другой. Почти такой же, как Киркоров с новой концертной программой. А если серьезно, то, несмотря на общее равенство, инструкторам позволялось немного больше, чем остальным. И к перемещениям это тоже относилось. Твари вели себя по-разному. Одни беззвучно завопили, мгновенно бросив непутевую добычу. Другие, напротив, попытались усилить хватку, держась за Архонта, как за спасательный круг. Вот только вряд ли что-то или кто-то их мог спасти. Я оказался перед вратарями и проснувшимися. При лучшем исходе и на иномирцы могли бы убежать, вот только куда. Мы способны догнать их везде. К тому же они не смогут долго существовать вдали от своего мира или червоточины. Но еще раньше их судьбу придрег тот самый великан, на которого я и делал основные ставки. Что это за мерзость? Каня, особо напрягаясь, поднял ближайшую тварь за голову. Его могучую руку тут же оплели отростки, но, казалось, перворожденный будто бы не замечал этого. Он с явным интересом рассматривал физиологию неведомого существа. Руки, ноги, раскрывшийся в немой злобе рот в чреве. А потом поглотил и намирца. Я не уставал поражаться, как у него все происходит. Буднично, точно он только подобным и занимался всю жизнь. Хотя кто его знает. Единственное мне почудилось, что в этот раз поглощение заняло больше времени. А пока несколько тварей действительно попытались бежать, другие еще больше прижались ко мне. Удирающих быстро поймали остальные проснувшиеся. Кто брезгливо, кто с интересом, они рассматривали пленников из другой вселенной, пока их предводитель занимался самым важным. В отличие от распорядителя, Кани отбросил безжизненное тело иномирца, оно само стекло по его пальцам, как растаявшее желе. Перворожденный брезгливо посмотрел на останки твари, потом перевел взгляд на меня и решительно шагнул вперед. Боялся ли я? Вопрос риторический. Когда огромная оболочка, заполненная пылью, которую вратарем назвать можно лишь условно надвигается на тебя, испытываешь гамму эмоций, и не сказать, чтобы совсем приятных. Будто на пути крохотной латчонки внезапно вырос внушительный круизный лайнер. Воображение рисовало различные образы к примеру, проснувшийся сейчас попросту растопчет меня вместе со всеми особями, лишь бы не мораться, Или невероятно мощным заклинанием уничтожит спутавшийся клубок, да мало ли возможностей в его арсенале. И хорошо, что Ка поступил по-другому. С немыслимой скоростью, которая в купе с его огромным телом смотрелась поистине чудовищно, он стал отрывать от меня и иномирцев, будто осьминогов, прилипших к коряге. Мы все думали, как же убивать особей наиболее эффективно. Ака всего лишь за несколько секунд нашел свой способ. Проснувшись, разрывал тварей на части. Подчиненные, видя запал лидера, поспешили сделать со своими пленниками то же самое, от греха. «Как ты посмел притащить эту мерзость сюда?» Мне надо было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, кому адресован вопрос. Они просто накинулись, когда я уже перемещался. Скажу честно, вранье далось мне с трудом. Языки еле ворочался, а колени дрожали. Хорошо, что доспехи огромные, да еще архонт не закончился, поэтому моего тремора было не видно. Вообще, я предполагал даже тот исход, где камень опоглотит. Чтобы поглядеть, в каком мире такая красота происходит. К примеру, откуда я знал, что переместиться надо именно сюда, а не на портальную площадку? Но, видимо, перворожденный не любил долго разбираться. Сознания и памяти той особи ему вполне хватило, чтобы составить свое мнение. Кат вернулся, обращаясь к своим, и как только он показал спину, меня заколотило по-настоящему. «Братья...» «У нас есть одно неотложное дело. Закончим с ним и вернемся». К вратарям, замершим на стенах, он даже не исчел нужным обратиться. Взял и исчез. Простите, переместился. А за ним, используя то самое умение по отслеживанию следов брата, которое я все никак не мог выучить, рванули и остальные. И бывшие аганитеты, и даже охотник». Последний явно не скрывал своей радости. Да не за что. Пользуйся моим острым умом и находчивостью. Только, как оказалось, на редкое представление посмотреть было много желающих. Признаться от волнения обилия множества мыслей, которые вдруг приобрели почти осязаемый голос, я пропустил момент, когда Варчум стал обращаться к братьям. И, если честно, не особо уверен, что он что-то и говорил. Может, все переместились скорее интуитивно. В любом случае я остался в ядре один. Архонт к тому времени уже слетел. Я тяжело поднялся и осмотрел несостоявшееся место битвы, украшенное подтеками иномирцев. Спасибо, седьмой. Вратари будут тебе вечно признательны. Что, полностью истощен? Бери любую яму, пользуйся. Нет, иногда непосредственность братьев прям-таки бесит. Нельзя же все на свете воспринимать как данность. Я вытащил последний винтерский кристалл, который мне подарил добряк, и захрустел им. Пыль мгновенно наполнила оболочку. Конечно, не полностью, но мне хватило. Я переместился вслед за остальными, оставив пустой замок и ядро во власти сухого ветра, и устремился туда, где Кава, главе первосуществ, намеревался покончить с тварями.